Походный гофмаршал, приняв мимоходом всех четверых зазнатных иностранцев, очень радушно пригласил и их принять участие в завтраке. И таким образом Коржоль неожиданно для самого себя очутился у конца одной из разосланных на земле скатертей среди русских и румынских офицеров. Как общительный человек, Он тотчас же перезнакомился со всеми своими ближайшими соседями и виз-за-ви. Успел оказать одному другому несколько маленьких застольных услуг, тому передать бутылку шампанского, этому подвинуть хлеб. И уже чувствовал себя в их среде совсем на полевом положении. Легко и непринужденно. Эн камраде. Как вдруг, взглянув в сторону, запнулся на полуслове, и даже несколько побледнел, не будучи в состоянии сдержать невольно передёрнувшее его нервное движение. Обеспокоенный взгляд его на некоторое время так и остался устремлённым мимо своих собеседников в направлении к царскому столу, где что-то особенное приковало к себе его внимание. Некоторые невольно тоже повернулись в ту сторону, И увидели, как только что прискакавший ординарец, какой-то статный уландский офицер, лихо соскочив с лошади, бросил поводья первому попавшемуся казаку и, подойдя руку под козырек к царскому столу, стал что-то докладывать великому князю. Появление его обратило на себя внимание государя. Его подозвали ближе князю. внимательно выслушали повторенное им донесение, сделали несколько вопросов и затем милостиво отпустили. Походный гофмаршал тотчас же, подойдя к этому офицеру, любезно пригласил его закусить и указал ему как раз на ту скатерть, за которой сидел граф Каржоль с гороховыми англичанами. Для графа не осталось более никаких сомнений. Приближавшемся у Лани он ясно узнал теперь Аполлона Пупа. Офицеры потеснились и очистили новоприбывшему местечко за скатертью как раз напротив Коржоля. Взгляды их встретились, и в них одномгновенно мелькнула, как холодная сталь, какая-то злая, враждебная друг другу искорка. Графу, кроме того, показалось, что, что вместе с этой искоркой во взгляде его врага сказалось также и какое-то насмешливое удивление, дескать, ты как попал сюда. Ноба Но не сдержались и не показали, что знают друг друга. Ближайшие офицеры на перебой один другому с живейшим любопытством обратились к Улану с расспросами. В чём дело и что нового, какие известия он привёз? Тот едва лишь успел отрекомендоваться ординарцем начальника западного отряда генерала Зотова, как раздался звучный голос поднявшегося великого князя главнокомандующего, который провозгласил тост за здоровье державного именинника, единодушно покрытый восторженным и задушевным кликом. Едва умолкла эта дружная и продолжительная ура, Как поднялся государь император. За здоровье наших славных войск, которые в эту минуту дерутся с неприятелем, громко произнёс он: "И да дарует Бог нам победу". Новая восторженная ура зашумела по всему императорскому холму. И было подхвачено стоявшими тут же болгарскими силяками, казаками и солдатами. Недолго длился этот скромный походный завтрак, по окончании которого все опять отдали своё внимание бою. Государь потребовал коня и в сопровождении главнокомандующего с самым ограниченным числом свиты по вчерашнему выехал версти надве вперёд, чтобы ближе следить за ходом сражения. Все остальные лица в ожидании его возвращения оставались на месте.